Записи вопросов и ответов Вопрос Во всех канонах о выплавлении пилюли говорится, что тайная суть применения усилий лежит в темной заставе – сюань-гуань. Это один из ключевых терминов даосских практик. Подробно объясняется далее по тексту. Не знаю только, где же точно находится эта темная застава. Ответ Темная застава – это самое темное и самое таинственное проводящее устройство. И даже если пытаться найти на теле определенное место, соответствующее ей, то такового не будет. А если искать за пределами тела вовне, то и там ничего не найдешь. Если цепляться за тело, то это будет лишь проявление в форме. Если цепляться за внешнее, то это будет лишь проявление в вещах. А темная застава – это то, что не проявляется и в четырех великих понятиях, и в пяти движениях. Но я хочу привести здесь одну метафору, чтобы облегчить вам понимание. Вот, например, марионетка, руки и ноги у которой движутся и поднимаются самым разным образом, так, что она танцует сложные танцы, будучи подвешенной на веревках, прикрепленных к шарнирам. А на самом деле все это приводится в движение хозяином. И если сравнить эту марионетку с одним человеческим организмом, тогда веревки можно уподобить темной заставе, а дергающий за них хозяин – это изначальная истинная природа. И если у марионетки нет веревок, то она не способна двигаться. Если у человека нет темной заставы, тогда и он тоже не сможет совершать движение. И если только в течение 12-2 часовок В течение всего времени, когда ходишь, стоишь, сидишь и лежишь, ты ищешь, обратясь вовнутрь, в речи, в молчании, во взгляде и в слухе, пытаясь понять, чем же оно является, если и сердце, и организм спокойны и определённы, если в квадратном цуне, то есть в сердце, фокуса твоего сознания у тебя ясность, то сможешь, естественно, увидеть ее вместе таинственного резонанса истинного механизма. В текстах «Перемен» говорится, что оно безмолвно и недвижно. Имеется в виду тело темной заставы. Когда говорится, что сначала возникает ощущение, а вслед за этим происходит проницание, то имеется в виду функция темной заставы. Если тебе удалось увидеть темную заставу, то раз, обретя, — Будешь владеть ею вечно. Внутри нее находятся и снадобье, и движение огня по циклам, и три изначальности истока, и восемь знаков Гуа. Все эти концептуальные схемы применяются в практиках внутренней алхимии. Снадобье подразумевает субстанцию, из которой в процессе практик образуется пилюля. Движение огня по циклам – это постепенное регулирование взаимодействия духа с дыхательными циклами в процессе практики. Три изначальности истока указывают на семя, дух и дыхание. Методы достижения целостности и истинности жизни в помощь всем последователям. Исследователи целостного и истинного пути Цуан Джейн Дао должны практиковать путь истинности и целостности. Когда говорится об истинности и целостности, имеется в виду, что нужно достичь целостности своей основы, которая является истиной. Нужно сделать целостными семя, дух и дыхание. Как только определяешь эту целостность и истинность, тут же видишь наличие недостатков, прорех, которые не дают достичь этой целостности. И если есть хоть какие-то изъяны, значит нет истинности. Если семя твое целостно, значит сможешь сохранить организм. Но если хочешь достичь целостности семени, то сначала должен сделать спокойным и устойчивым свой организм. Спокойствие и устойчивость ведут к отсутствию желаний, и тогда семя становится целостным. Если целостно твое дыхание, тогда будешь способен питать свое сердце. Но если хочешь достичь целостности дыхания – Сначала нужно добиться чистоты и покоя в своем сердце. Если есть чистота и покой, значит не будет мыслей и дыхание станет целостным. Если твой дух будет целостным, тогда сможешь вернуться в пустоту. Но если хочешь достичь целостности духа, сначала необходимо добиться искренности помыслов а при искренности помыслов организмы сердца соединяются и возвращаются в пустоту. Это один из высших этапов достижения в процессе практик, когда дух утончается настолько, что сливается с пустотой, после чего пустота должна соединиться с путем. Таким образом, семя, дыхание и дух представляют собой три первоначала, но предельно важными для трех первоначал – являются снадобья, организм, сердце, помыслы. Для того, чтобы научиться методам духовного бессмертия, не нужно делать слишком многого, а следует только упражнять семя, дыхание и дух, которые являются тремя драгоценностями для приготовления пилюли. И как только три драгоценности соберутся в Срединном дворце, золотая пилюля будет образована. Высшая стадия практик достижения бессмертия. Разве не легко это понять? Разве какие-то трудности мешают осуществить это? А присутствие трудностей осуществления и трудностей знания свидетельствует об отклонении и блуждании во тьме и сомнениях. Суть упражнения рафинирования. Данный знак в китайском языке может означать как выплавление, так и упражнение но иногда может записываться и с другой графемой, и тогда указывает на отбеливание холста. Семени заключается в организме. Если организм недвижен, тогда тигр рычит и рождается ветер. Это образное описание одной из стадий в процессе практики. Сущность ее и других образов раскрывается далее в этом тексте. Темная черепаха погружается, скрываясь, а изначальное семя концентрируется. Суть упражнения рафинирования дыхания заключается в сердце. Если сердце неподвижно, тогда дракон поет и поднимаются облака. Красная птица складывает крылья и начинает действовать изначальное дыхание. Суть упражнения рафинирования духа заключается в помыслах. Если помыслы неподвижны, тогда две сущности сплетаются а три первоначала смешиваются в едином, в результате чего образуется зародыш мудрости. Еще одно образное описание, указывающее на восстановление искомой целостности и истинности. Знаки Гуа, Тянь и Кунь, Треножник и Сосуд – образное обозначение центров концентрации внимания в организме. Знаки Гуа, Кань и Ли – вещество снадобья – 8 знаков Гуа, 3 первоначала, 5 стихий, 4 образа – все это вместе описывается тремя знаками – организм, сердце, помыслы. И высший предел понимания целостности и истины заключается в двух знаках – организм и сердце. Если ты отстраняешься от организма и сердца, то тут же ты попадаешь на внешний путь. Организм – Это существующий в течение бесконечных кальп организм чистоты и покоя. Это таинственное наличие, которое пребывает внутри отсутствия. Сердце это то, что существовало прежде прородителя всех образов. Это истинное отсутствие внутри божественно-мистического таинственного первичного наличия. Внутри отсутствия наличие образа, что выражается знаком Гуа-Кань, Вода. Внутри наличие – отсутствие образа, что выражается знаком Гуа-Ли – огонь. Суть выплавления рафинирования пилюли выражается двумя знаками – природа и судьба. И если уходишь от природы и судьбы, то выходишь во врата, ведущие в стороны от пути. А если держишься лишь за одну половину, то это определяется как усыхание одной стороны. «Упражняешь дыхание, охраняя свой организм. Упражняешь дух, охраняя свое сердце. Если тело неподвижно, значит рычит тигр. Если сердце неподвижно, значит поет дракон. Если рычит тигр, значит свинец выпускает ртуть. А если поет дракон, значит ртуть выпускает свинец. По сути, ртуть и свинец — Это лишь иные имена для знаков Гуа, Кань и Ли. То есть, в конечном счете, все является именем пути Дао, а взаимоотношения пути и имени описываются в самом каноне Адао и Да. Янский уровень, расположенный в середине Кань-Гуа, это предельное выражение семени, которое находится внутри организма. Иньский уровень, расположенный внутри Ли-Гуа, Это на самом деле изначальное дыхание внутри сердца. Очищать семя, превращая его в дыхание, это значит, что тем самым сначала охраняешь свое тело. Очищать дыхание, превращая его в дух, это значит, что тем самым сначала охраняешь свое сердце. Если организм устойчив, значит форма стала крепкой. Если форма стала крепкой, это означает постижение судьбы. Если сердце устоялось, значит дух обрел целостность. Если дух обрел целостность, значит природа постигнута. Когда организм и сердце объединяются, тогда природа и судьба становятся целостными в форме и духе. Эзотерическое определение этого образование пилюли. Семя трансформируется в дыхание. Дыхание трансформируется в дух. По какой причине это не описывается проще? Потому что о тайне очищения духа нелегко рассказать словами. В настоящее время люди указывают на отверстие носа и рта, говоря о темной женственности, сюань пинь, и ее вратах. Это неправильно. Темная женственность – очень широкий термин, который может указывать на способность организма быть в мистическом контакте с непознаваемостью тайны неба и земли. Кроме того, он имеет большое количество частных толкований и контекстных реализаций. Темная женственность – это механизм закрытия и открытия неба-земли. В переменах в традиции текстовых связей говорится «закрытие створок определяется как кунь-гуа», А открытие створок определяется как тяньгуа. Одно закрытие и одно открытие определяется как изменение. То есть одно открытие и одно закрытие – это одна фаза движения и одна фаза покоя. Это означает именно то, что Лао Цзы определил как то, что в применении оно не напрягается. В книгах о киноварной пилюле говорится следующее. Производя выдох, соединяешься с корнем неба. Производя вдох, соединяешься с корнем земли. Выдыхаешь, и тогда поет дракон. Поднимаются облака. Вдыхаешь, и тогда рычит тигр. Рождается ветер. По моему мнению, в высказывании «производя вдох, соединяешься с корнем земли», производя выдох, соединяешься с корнем неба – тот же смысл, что и в высказывании закрытие створок» определяется как «кунь-гуа», открытие створок определяется как тяньгуа. В высказывании «выдыхаешь» — и тогда «поет дракон», поднимаются облака, «вдыхаешь» — и тогда «рычит тигр», рождается ветер, тот же смысл, что и в высказывании «одно открытие» и «одно закрытие» определяется как изменение, в применении оно не напрягается. И разве это не ошибка считать, что темная женственность указывает на отверстие носа и рта? А вообще-то под вдохом и выдохом имеется в виду истинное дыхание бесконечного прихода и ухода прошлого и будущего. Теория природы и судьбы. Через природу определяется единая божественность высшего выражения Духа прежних небес. Через судьбу определяется единое дыхание высшего выражения семени прежних небес. Семя и дух являются корнями природы и судьбы. Созидающие трансформации природы связаны с сердцем, созидающие трансформации судьбы связаны с организмом телом. Постижение, понимание, познание, умение проистекают из сердца. Мысли, предпочтения, чаяния, намерения – это служение сердца природе. Перемещение, движение, реакции, ответы происходят из организма. Речи, молчание, зрение и слух – это послушание организма судьбе. По судьбе есть бремя тела организма, и потому есть жизнь и есть смерть. Природа принимает служение сердца, и потому есть уход и есть приход. Имеется в виду как приход и уход потоков времени, то есть прошлого и будущего, так и функции душ, хунь и по, которые реализуют функции контакта индивида с временными потоками. Таким образом, понятно, что организмы сердца являются двумя знаками, указывающими на прибежище семени и духа а семя и дух, в свою очередь, являются корнями природы и судьбы. В отсутствие судьбы природа не может установиться. В отсутствие природы судьба не может существовать. И хотя есть два имени, закон все же один. И жаль, конечно, что в настоящее время приверженцы учения, как буддийские монахи, так и последователи пути, разделяют природу и судьбу на два разных понятия, которые у них противоречат друг другу и противопоставляются как истина и ложь. Ведь никто из них не понимает, что ни отдельно инь, ни сам по себе ян не годятся для завершения целостного великого дела. Совершенствующие судьбу не видят своей природы, а лучше бы им избежать бесконечного блуждания в кальпах и циклах. Созерцающие природу не осознают своей судьбы, и не понимают, куда же в конечном счете она придет. Бессмертные наставники говорят, если выплавляют золотую пилюлю и не постигают природу, то это первая болезнь в процессе достижения на пути. А если совершенствуют истинную природу без совершенствования пилюли, тогда и за тысячу кальп иньская божественная субстанция не сможет попасть в настоящую сферу мудрости. Так что высокие мужи постигают одновременно природу и судьбу. Сначала соблюдают заповеди, практикуют медитацию, достигая мудрости, опустошают свои сердца, а после этого упражняют, очищают семя, дыхание и дух и сохраняют свой организм. Если организм в спокойном, нормальном состоянии, тогда и основа судьбы всегда будет крепкой. Если сердце пусто и прозрачно, тогда и корень природы будет совершенным и ясным. Если природа становится совершенной и ясной, тогда нет больше ни прихода, ни ухода. А если судьба становится навсегда крепкой, тогда больше не будет ни смерти, ни рождения. Доходишь до первородной нераздельности, достигаешь моментального озарения. Попадаешь прямо в сферу отсутствия осуществления. Одновременная целостность природы и судьбы – это тайна соединения формы и духа. И хотя совсем нельзя говорить, что природа и судьба по сути своей двойственны, также нельзя считать, что они представляют собой нечто единое и неделимое. В основе они едины, но в применении они двойственны. И если кто-то впадает в ересь при увеличении значения лишь одних врат – Это значит, что он не понимает, чем являются на самом деле природа и судьба. Не понимая, чем являются природа и судьба, их разделяют, образуя двойственность. А когда природа и судьба не связаны друг с другом, тогда, конечно, не сможешь подняться в сферу истинного постижения. Теория образов знаков Гуа Хай Хуань Джэнь Джэнь «Человек истинный» или «истинный человек» — так называли последователей знаменитой даосской школы Цюаньчжэнь. Говорит, «В методах выплавления пилюли в высшей степени отсутствуют знаки Гуа и уровни Яо, однако во всех текстах по выплавлению пилюли применяют и знаки Гуа и уровни Яо. В чем суть?» Это связано с тем, что люди мудрости создавали учения для проявления пути. В древности говорили, что в большом пути нет слов, но в отсутствии слов не проявишь пути. В этом и суть. Упомянутое понятие «знак Гуа» по своей этимологии указывает на предмет, который подвешивается в пространстве, чтобы показать его людям. Подобно этому с небес спускаются образы, проявляя удачу «дзи» и неудачу «сюн», так, чтобы люди легко могли их видеть. Образ этимологически указывает на похожесть отражения. Понятие уровня «яо» тоже этимологически указывает на копирование, подражание. В знаке «гуа» может быть три уровня «яо», которые отображают три ипостаси – и которые являются тремя первоначалами личности. Три ипостаси – небо, земля, человек, или идеальность, материальность и реальность. Когда в знаке Гуа рисуется шесть уровней Яо, то они отображают шесть пустот, соответствующих шести соединениям личности. Это может указывать на пары верха и низа, правого и левого, зада и переда, а также на пары трех иньских и трех янских меридианов, расположенных на руках и на ногах. В книгах по выплавлению пилюли применяют понятия знака Гуа и уровня Яо, стремясь к тому, чтобы учащиеся, следуя образом, устанавливали печь, а основываясь на уровнях Яо, продвигали огонь, беря за образец перемены. Когда Хай Хуань Джэнь говорит об отсутствии знаков Гуа и уровней Яо, то потомки должны быть осторожными, так как им не следует хвататься только за уровни и образы. Они должны, применяя их, отходить от их применения. Возьмем, к примеру, такую ситуацию, когда этот организм еще не родился. Он был тих и недвижен. Это время, когда великий предел еще не разделился. А по причине того, что ты имеешь данный организм тела, у тебя устанавливаются природа и судьба, то есть великий предел рождает два сознания. Когда есть телесная форма и плоть, тогда появляются природа и настроение, то есть два сознания рождают четыре образа. Что же касается полного наличия семени, духа, души хунь и души по, помыслов, дыхания, организма и сердца, то это четыре образа рождают восемь знаков – Багуа. Мудрецы древности говорят, восхваление Будды – это совершенствование во дворце знака Лигуа – Огонь, с помощью медитации и возвращения на путь. Это поиск тайны в подводных глубинах. И именно это определяется как сущность совершенствования природы и судьбы. Совершенствование путем медитации во дворце знака Лигуа это соблюдение заповедей, достижение божественной мудрости, в результате чего мирская пыль перестает загрязнять. Если встречается вдруг какой-то пробел, тогда происходит удаление инь, содержащегося внутри знака Лигуа. А поиск тайны Сюань в подводных глубинах Подразумевает очищение семени, дыхание духа, что дает возможность сконцентрировать три цветка в жертвеннике-триножники, в результате чего пять дыханий возвращаются к первоначалу, и тем самым сохраняется ян, который содержится внутри знака Каньгуа. Мужи, пришедшие к особым достижениям, одновременно придерживаются обоих принципов, несут спиною инь объемлют на груди ян, опустошают сердце, наполняют живот, то есть тем самым берут ян, расположенный внутри Кань Гуа, посредством чего восполняют инь, расположенный внутри Ли Гуа, и в результате вновь делают совершенной плоть Цянь Гуа. янь Джэнь Джэнь говорит «Берегите полноту сердцевины внутри Кань Гуа, и обращайте ее постепенно в инь, расположенный во чреве дворца Ли Гуа. Таким образом превращайте ее в напряженное тело целостного знака Тянь Гуа. Погруженность, сокрытость, полет и прыжок окончательно выправляются сердцем. Здесь называются характеристики некоторых уровней первого знака Гуа – небо, системы перемен. Эти слова отражают суть сказанного. Движение циклов огня по уровням Яо знаков Гуа заключается в том, что два знака Гуа, Тянь и Кунь, взаимно обусловливают напряженность и послушность. В приходе и уходе прошлого и будущего вызывают резонансное возбуждение, определяют четыре фазы временного цикла. Создают годичный круговорот, в котором происходят движения и трансформации четырех потенций в отсутствии и наличии. В действиях огня, в продвижении и отступлении, в отнятии избыточности и восполнении недостаточности именно это копируется и отображается образами. Концентрируют один год в одном месяце. Концентрируют один месяц в одном дне. Концентрируют один день в одной двухчасовке. Концентрируют одну двухчасовку в одной временной доле к. Концентрируют одну долю к в одном цикле дыхания. В большом начинают с огромных временных циклов юань, хуй, юнь, ши. А в малом доходят до тонкости одного дыхания. Везде есть движение единой цикличности. И в постижении этого закона заключается суть понимания значения продвижения огня и отступления знака «фу». Так же, как и продвижение огня по циклам, так и отступление знака «фу» представляет собой одну из стадий в процессе совершенствования. Хотя на пути выплавления пилюли применяют знаки «гуа», а в технике движения огня по циклам применяют уровни «яо», Все это является лишь метафорой. И совсем уж не следует застревать на знаках Гуа и уровнях Яо. Нужно знать, что переправляясь через реку, обязательно используют плод. Но когда добираются до другого берега, он уже больше не нужен. Поймав рыбу, забывают о верше. Поймав зайца, забывают о селках. Цзэян Джэнь Джэнь говорит. Если постиг смысл, который содержится внутри образа, то можешь больше не искать в нем помощи. Если исчерпал множество уровней Яо, тогда можешь обращаться лишь к настроениям чувства. Еще он сказал, «Не внутри минут и часов выделяй знаки Цзы и У, и тогда не будет уровней Яо и знаков Гуа. Внутри устанавливай Тянь и Кунь». Все эти высказывания о том же самом. Если знаешь это от рождения, то не ищешь этого. Если постижение произошло спонтанно, тогда не стараешься, а попадаешь в центр. И какой тогда смысл в том, чтобы путать себя метафорами? Потому в методах выплавления пилюли высшей степени не применяют знаков Гуа и уровней Яо. А мужи среднего и нижнего уровней не могут постичь этого напрямую. Потому и должны погружаться в это постепенно. Таким образом, во всех текстах по выплавлению пилюли в качестве методик пользуются знаками Гуа и уровнями Яо. А когда достигаешь, чувствуешь это и понимаешь без объяснений. Рассуждение о жизни и смерти Самый Высший говорит «Люди пренебрегают смертью, потому что стремятся в гущу жизни, потому и пренебрегают смертью». Еще говорит «Ведь только в отсутствии отождествления с жизнью и заключается способность ценить жизнь». Это значит, что если совсем не стремится жить, тогда откуда возьмется смерть? Ведь смерть существует лишь постольку, поскольку существует жизнь». И если нет смерти, тогда и жизни не будет. Потому-то в познании великой ситуации природы и судьбы самыми важными являются смерть и жизнь. Если стремишься познать свою смерть, то сначала следует познать свою жизнь. Тогда, естественно, и просто познаешь свою смерть. Цзылу спросил о смерти. Мудрец ответил, «Если не знаешь жизни, то откуда узнаешь смерть?» Сильно. Речь человека мудрости. В переменах в традиции текстовых связей говорится «суть возвращения в начало в конце». И сказано так потому, что подразумевается объяснение сути смерти и жизни. «Я считаю, что постигающий путь человек, если он стремится узнать суть своего конца, должен сперва обратиться в свое начало». А стремящийся постичь свой конец, в результате приходит к современности, к настоящему. Если в настоящем ты распущен и не сдержан, то и в конце ты будешь распущен и не сдержан. Если в настоящем ты свободен и не обусловлен, то и в конце ты будешь свободен и необусловлен. То, что свойственно древности, то свойственно и современности. Мастера мудрости всех эпох освобождаются от зародыша смерти и в трансформациях духа резонируют бесконечным изменением. Это достигается посредством того, что они стараются как можно раньше очистить себя и добиваются чистоты, посредством чего в конце способны легко двигаться. И если человек может во всех сферах обычной жизни прорваться в своем видении, и пройти в своих устремлениях в такие состояния, что он не будет больше смущаться и блуждать из-за причастности вещам, а его поведение не будет обусловлено дхармами, тогда и после своей кончины также во всех сферах он не будет введен в заблуждение, и всевозможные дхармы не смогут уловить его. Мне очевидно, что в настоящее время у практикующих медитацию людей Как только они закрывают глаза, появляются иллюзорные миры перед глазами. И как только ты попадаешь в этот демонический мир, то тут же становишься одним целым с этими иньскими демонами. Если ты не осознаешь, что внутри твоего восприятия есть еще восприятие, тогда ты не сможешь рассеять эти чары. Такой человек подобен мертвому, в котором еще есть дыхание – И шесть индрий его способны действовать, но он не может ничего сделать, и потому другие беспокоят его, будоражат и шевелят, не оставляя в покое. И если в настоящем ты не достигаешь свободы, то каким образом ты можешь покинуть берега между жизнью и смертью? Если же, например, сильный и решительный муж видит, закрыв глаза, то же самое, что и с открытыми глазами, Тогда все разнообразие иллюзорных миров не сможет загрязнить его восприятие, и тогда он беспрепятственно достигнет освобождения. Ведь ситуация, которая будет после твоей кончины, является лишь результатом твоего настоящего. Все мысли и предпочтения настоящего момента принадлежат иньской ориентации. Все иллюзорные привязанности принадлежат демоническим сферам. И если, наводя порядок в своей обычной нормальной жизни, достигаешь чистоты, тогда и после кончины они не будут тебя путать и смущать. От мыслей и предпочтений следует избавляться посредством разумности, а иллюзорные привязанности следует разрубать с помощью воли. Если избавился от мыслей и предпочтений, тогда инь угасает». Если же не осталось иллюзорных привязанностей, тогда демонические чары пропадают, и тем самым рождается ян. И если накапливаешь и повторяешь, упражняясь в течение долгого времени, тогда инь исчезает совсем, а ян становится чистым. Это состояние и определяется как бессмертие, сянь. Имеется в виду один из нескольких уровней в иерархии достижения высших ступеней познания мира. Если же количество мыслей увеличивается, а привязанности возникают снова и снова, и ты плывешь послушные разнузданности помыслов, тогда инь возрастает, демоническая сила становится полной, и в результате совершенно исчезает ян. Если это накапливается и повторяется в течение долгого времени, тогда ян исчезает совсем, а инь становится чистым. Это смерть. Осуществляющий великое совершенствование человек понимает, что если инь не исчез, следовательно, нет состояния бессмертия. А все обычные люди понимают, что если ян еще не исчез, значит еще не смерть. Осуществлять подобное видение – это и есть таинственные врата. Обозначает как путь, так и практики, помогающие двигаться по этому пути. Высокие мужи во всех своих техниках стремятся к этому, укрепляют свою решимость, делают устойчивой волю, охраняют сердце свое от любых сомнений и направляют на очищение учения все свои силы, достигая обнаженности и пустоты. Они не допускают ни малейшего загрязнения, и если возникает пылинка величиной даже с кончик осенней паутины, то они тут же очищаются и успокаиваются. Если ты не создаешь никаких причастностей, тогда никакие причастности не создают тебя. Если ты не загрязняешь никаких методов, тогда никакие методы не загрязняют тебя». «Если ты не смотришь на никакие вещи, тогда никакие вещи не смотрят на тебя. Если ты не знаешь никаких ситуаций, тогда никакие ситуации не знают тебя. Если ты не внемлешь никаким голосам, тогда никакие голоса не внемлют тебе. Если ты не привязываешься к никаким восприятиям, тогда никакие восприятия не привязываются к тебе».